Когда Сергей очнулся, то дёрнулся, но прутья магической клетки-ловушки держали его, когда он пытался с силой смять её и раздавить. Скрепили, но держали. Осмотревшись, он нашёл меня взглядом. Я сидел в удобном кожаном кресле, закинув ногу на ногу, и ухмылялся. Выбрался всё-таки. Память восстановил. Я её не терял. Значит, заранее готовился, как чуял. Кстати, что это за клетка? Не узнаю магическую конструкцию. Я другую использовал. Ловушка на архидемонов. Для богов тоже годится. Думаешь, она меня удержит? Сергей стал кряхтеть. Температура в комнате понизилась, но все его попытки вырваться были бесполезны. Касаться против он не мог. Кричал от боли. На местах касаний появлялись даже не раны, а пепел сожжённой плоти. Такие раны не восстанавливаются, следы остаются на всю жизнь. Оставив попытки, он спросил: "Ты что?" Обиделся, что я тебя убил? Ты не обижайся. Обиделся? Знаешь, поначалу я был зол, но потом даже благодарен тебе. Я попал на вторую Отечественную войну. Знаешь, что я понял, проходя её? Что я терял человечность, становился сухим эгоистом, Зато выживание позволило мне вернуться к прежним чувствам, прежним отношениям. Я стал человечнее. Воевал с прекрасными парнями и девчатами плечом к плечу. Они вернули меня на путь истинный. Ты считаешь, что он истинный? Да, считаю. И я решил, что тебе тоже стоит его пройти, иначе бы ты меня не отправил на перерождение. Око за Оказаока, верно. Тебе это пойдет на пользу. Я решил также лишить тебя верхних слоев души. Ты станешь обычным человеком, не магом. Я выбрался, и ты сможешь. Если нет, скажу одно: слабак. Ну-ну, как ты попал в мой домен? Ты обалдел? Это мой домен. Я с ним столько работал, что ты знаешь о нем и используешь от силы процентов на 30. У меня есть скрытые ходы внутрь». Разобрался с ним и сделал. Ты попытался соединить его со своим доменом, но, как я вижу, не вышло. Да, отторгают они друг друга. Тупая идея была, и друга потерял. Почему потерял? Я лично тебя продолжаю считать другом. Спасибо за науку. Повторишь мой путь, встретимся и пообщаемся как мужчина с мужчиной. А если я вернусь и буду сильно зол на тебя. Жизнь такая штука скучная. и Иметь друга, который такая мстительная сволочь, это бодрит. Возвращайся, я буду ждать. Дальше я стал доставать детали пентаграммы и собирать. Сергей хмуро за этим следил, при этом стараясь сделать это незаметно, продолжал пробовать клетку на прочность. Демонолог, значит. Понятно, как ты выбрался. Кстати, а как ты это сделал? Как? Ты уже понял. Я сначала в одном мире прожил два десятка лет, в том, что мной куполом закрыт. Но тамошний божок меня нашел и вышвырнул в дикий портал. Думаю, случайность, он меня прибить хотел, но не получилось. И при попытке создал этот случайный дикий портал. Божок тупой, но сильный, а его силы на это хватило. Действительно повезло, согласился Сергей. Я оказался в новом мире, снова сорок первый. Начало, но без купола, хотя и с двумя башками. Воевал. Мне это нравилось, пока пара неприятностей не взбесила. Ты мой характер знаешь, и я не бросил это дело. Потом три года потратил, чтобы покинуть этот мир. В мир меча и магии ушел, где магов гнобили. Шесть лет там прожил, вернул дар чародея. Даже сильнее стал, чем был. Причем у меня нейросеть стоит, субпции мага не удалял. Забавный казус. У меня два дара, купленный и искусственный, и обоими я могу пользоваться одновременно. Готовился вернуться, и вот, смог это сделать. Дальше ты видишь, к чему я готовился. Ясно. А внешность почему прежняя? Я Мансуралиев, и моя настоящая внешность мне нравится. Пока шесть лет готовился, вернул все как было, хотя тело и другое приобретённая. Ладно, сейчас ты уйдёшь на перерождение, поэтому стоит кое-что сказать. Для начала я сделаю так, что память ты не потеряешь, так что шанс вернуться есть. Я смог, и ты сможешь. Отправлю на войну, пройдёшь то же самое, что и я. Домен твой мне без надобности, где бросил, сам найдёшь. Я искать не буду, а свой спрячу ищи. Связь через Олию. После того, как тебя отправлю, навещу её. До этого не посещала, опасался, что можешь отслеживать её. Узнаю, как там крестницы, а то на 30 лет пропал. Делать мне больше нечего, проворчал Сергей. Тогда, прощай. Дальше вызванный мной архидемон съел верхние слои ауры Сергея, сделав того простым человеком, из бога даже не башка в простые люди. Он завыл, чувствуя это. Я ему на ауру подсадил плетение которая не даст уничтожить память при перерождении и активировал клетку. Короткий вскрик боли, и тело Сергея рассыпалось пылью. Вызвав своих духов-слуг, я велел прибраться, а сам, держа в ловушке душу Сергея, прошел в свой кабинет. Сергей не сильно его изменил. Открыл зеркало-портал с сенсорным экраном и стал пролистывать разные миры. Отыскав нужный, где был 41, Земля, обнаружил Брестскую крепость. Второй день войны Нашел как раз только что погибшего под завалом лейтенанта Павлова, а точнее диверсанта под его документами. Его уже бойцы откапывали и успел вселить в его тело душу Сергея, подлечив травмы головы и колена, плюс подсадил к его ауре пустое пока хранилище в 20 тонн размером. Небольшая, но помощь. Управление вывел ему на сетчатку глаз. Разберется. Сергей знал, что это такое. Ну вот и все. Пусть повторяет мой путь. Мне он понравился. Как у Сергея все пойдет, его дело. После этого я закрыл мир куполом на сто лет, не вырваться. Доглянул, мир не пустой, два башка. Может и повезло ему, а может и нет. Пентаграмму та сборная, мобильная я убрал в хранилище. Оно при мне. При этом я уже активировал и активно качал щель. Полторы тонны размера уже имеет. Слуг там держал. А что, они друг другу не мешают? После этого два месяца ушло, чтобы отцепить домен от этого мира. Сергей серьезно постарался, дополнительно его привязывая, но я справился. Попрыгал по мирам, неся на прицепе домен и нашел неплохой мир, где и привязал домен. Сменив все входы и аннулировав все доступы, оставил только для себя. Немного переделал домен, отдельно пенобетонную площадку сделал с навесом, разместив там технику из мира Земли от танкетки Т-40 до вертолётов. Память. Остальную память в своём дворце разместил. Оборудовал и развернул в одном зале музей с экспонатами. Да, есть что вспомнить. Отдельно под стеклом документы, награды всех личин. Форма на плечиках висит. Ностальгия разыгралась. Только после этого посетил Олию. Надо сказать, та поначалу меня испугалась. Сергей ей сказал, что я погиб, потом ничего, пообщались. Гресниц навестил и где-то около года отдыхал в этом космическом мире. Пополнил запасы в хранилище, кое-что убрал для музея. Чуть не две трети освободил. Вот на это место и добавил. Омолодив тело до 18 лет, внешне и внутреннее, для высшего мага это несложно. Я активировал портал. О, да, эта война меня не отпускает. Может, дембельский аккорд? Сам не знаю, но я новый мир выбрал. Их много, миллионы. Зеркальная копия Земли и начала войны. 41. Тянуло меня сюда. Не знаю почему. Я уже проверился на ментальные закладки и ментальных паразитов, работая с демонами. Проверяться нужно всегда. Просто тянуло. Чувствовала, что там моё место. Там нужна моя помощь. Да я помню, как особисты дважды по рукам давали, но там другое. Я об одном жалел, что комполка не пристрелил, того, что позавидовал шести сбитым. И от его действий все пошло. Как-то упустил его из виду. Портал сработал штатно. Я из домена переместился, но не через зеркало. То зеркало портал не для живых, а для перемещения душ. Моя личная разработка, сплав артефакторики, магии души и демонологии. Сергеем пользовался, а так и не понял. Ручной портал мой сработал. В домене запас нескольких машинок был. Нашел через зеркало нужный мир, изучил, что там и как. Вбил координаты в этот мобильный портал и перенесся. Амулет защиты на мне, остальные тоже под рукой. Поиграем. Кто-то играет в виртуальные игрушки, а мне понравилось проходить реальные квесты в реальных мирах. Шаг, и я вышел в густом хвойном лесу. По обонянию ударил запах хвои, смолы, Донеслись слиз далекие раскаты работы артиллерии. Где-то рядом заработал и смолк пулемёт. МГ, определил по звуку. Причём не МГ-34, а МГ-08. Немецкое подобие Максима. Одет я был в форму, красноармейскую, чёрные петлицы, эмблемы танчиков и сержантские треугольники. Сейчас я играл сержанта танкиста. Пилотка на голове, пустой ремень, вещмешок за спиной. Документы сам сделал. По ним я в отпуске был и по ним же служил в 19-й танковой дивизии РККА. Только дело в том, что эта дивизия в Киевском Особом военном округе, и я якобы там служу, а нахожусь в данный момент у Бреста. И сейчас 23 июня, раннее утро, час как рассвело. Вот так осмотревшись, я убрал портал в щель и достал из хранилища дрон-разведчик. Сразу выйдя на связь с ним через нейросеть и беря его под управление. Дрон стал подниматься вертикально вверх. давая мне картинку. А так тот не видим из-за амулета скрытности. Хм, да, край Бреста километра четыре по прямой. Всё равно с координатами не ошибся. По легенде я ехал навестить родного брата, что служит в дивизии, дислоцировавшейся в Брестской крепости. На поезд был совершён налёт. Вагоны горели. Гражданские и военные покидали их под пулемётами штурмовиков. Кто выжил, разбежался. Среди них и я. А так легенда вполне рабочая, тем более на путях стояли сгоревшие вагоны пассажирского поезда. Там уже немцы работали, пытались их скинуть с рельсов. Самое главное, из-за чего я именно сюда переместился, да и местность мне тут нравилась. Это зона боевых действий. Среди множества подбитых и сожжённых легких танков Т-26 стоял всего один редкий тут изгоревший средний Т-34. Но не это главное. В глубокой воронке находилась ещё одна 34-ка. Скотилась, а выехать, видимо, не смогла. Бросить буксирные концы тоже было нельзя. Встречный бой шёл. Вот экипаж и оставил машину с открытым башенным люком. Немцы уже осмотрели бронемашину и ушли дальше. Я хотел прибрать этот танк. Выйду к своим на нём. До опушки метров сто и метров шестьсот открытого поля до дороги. На обочине которой и была воронка с танком. Только вот дорога на Кобрин шла и заполнена немецкими подразделениями, которые наступали в эту сторону. Ничего. Активировал амулет скрытности и направился к опушке. Тут, кстати, убитые советские бойцы лежали, непогребенные, И стрелковые ячейки для стрельбы, лёжа выкопанные, чья-то наспех подготовленная оборона, снесённая пушками и миномётами. Убитых не так и много. Десятка два. Остальные, видимо, отступили в лесок, по которому я шёл. Видел куски упаковки перевязочных пакетов. Раненых перевязывали. А бой вчера вечером был. Тела уже попахивали. Я использовал амулет строителя, размягчил почву и похоронил тела. На что час потратил. Тут как будто забучей почва стала, и тела просто тонули в ней. Не хочу их вот так бросать. Много я непогребённых видел. А вот этих решил похоронить. Ну и дальше направился к дороге, где, подойдя к воронке, спустился и забрался на задранную корму танка, не обращая внимания на немцев, которые шли буквально в 20 метрах. Думаю, экипаж танка шел в атаку и попал под бомбежку. Механик не заметил разрыва впереди и скатился в воронку. Та танк полностью поглотила, глубокая, только чуть торчал вверх открытого башенного люка. Чуть дальше, метрах в пятидесяти, братская могила. Одну из воронок для этого использовали. Возможно, экипаж этого танка в ней. Судя по гильзам на склоне воронки и дня, бойцы отбивались в этом невольном копанире до конца. Много гильз было, и курсовой пулемёт снят. Тут я его не нашёл. Значит, немцы забрали с пустыми дисками. В танке 47 снарядов, из которых 22 бронебойные, не успели потратиться. Пару попаданий приметил на лобовой броне. Пробитий не было, а сам танк как новый, краска свежая. Да, новым и был. Тут очередное пехотное подразделение прошло. Разрыв между следующими, за ним артиллерия кон нашла, и я укрыл танка мулетом. Те, что прошли, видели его, не оборачивались, а те, что позади, о танке не знали. и Его пропажа никого не удивит. Также я наложил на танк два амулета, специальных, моей личной разработки. Они убирали вес на основе камней, что встроено в шелхи. Кстати, у меня в запасе два шелха было. Так что подтолкнул танк в днище, и тот всплыл из воронки, невидимый для немцев. Выбравшись я, толкнул бронемашину, и та в метре от земли стала дрейфовать, пока воронка в стороне не осталась. Обойдя её, я хотел было толкать машину дальше к хвойному лесу, откуда недавно вышел. Как вдруг подул ветерок, и довольно сильный. На дороге пыль поднялась, от немцев стала доноситься ругань, но главное не это. У моей тридцать ки парусность немалая, и танк пустился в дрейф, набирая скорость. Я побежал за ним, под нос ругаясь: "Вот ни раньше, ни позже". Да ещё танк удачно пролетел между двумя расчётами немецких лёгких гаубиц. Что буксировались на дороге, никого не зацепив и улетал дальше, а я бежал за ним. Проблема была в амулетах, убиравших вес. Когда я их создавал, проскочила довольно тонкая ошибка в расчетах. Я только потом это заметил, когда опробовал амулеты и понял, что что-то не так. Изучив плетение, я нашел ее. Ошибка или скорее интересная находка заключалась в том, что амулеты теперь еще и массу убирали. Если бы была масса, я бы с трудом растолкал танк. А тут упер один палец и легко толкаю. Теперь инертной массы у танка нет совсем, потому его ветер так легко и растолкал. Нагнать машину я не смог. Ветер быстрее меня, поэтому достал аэробайк. У меня их два в запасе. Этот имел и амулет скрытности, и амулет шумоподавления. Поэтому быстро нагнал танк и уцепившись пальцами за правую гусеницу, остановил его полет. Ха. Если бы амулет скрытности не работал, представляю глаза немцев, увидевших летающий танк. Паника бы стояла: "Летающие танки атакуют". Ха-ха. Вот так, удерживая танк, я стал буксировать его против ветра обратно к хвойному лесу. Пролетев над дорогой с немцами на высоте метров 10 и добравшись до опушки, я чуть облетел лесок. С дороги это место уже не видно. и опустил танк на землю, нажимая рукой на корму. Отключил оба амулета, что убирали вес, и танк заметно осел, чуть лязгнув металлом. Убрав аэробайк обратно, я занялся танком. Проверил двигатель, аккумуляторы разряжены, но баллоны с воздухом полны, что и позволило запустить двигатель. Завелся с полоборота. Шума не было, только дым выхлопа. Я надел амулет шумоподавления. Началась зарядка аккумуляторов. Дальше амулетом строителя очистил ствол от нагара. У сперя навос пушкой пулемёта тоже проверил боезапас и дав машине прогреться, в баке топлива, к сожалению, едва половина, заглушил. После этого запер машину, отключив амулет скрытности, и на аэробайке слетал к подбитым советским лёгким танкам, что виднелись вдали тёмными массами. Там, используя инструменты, которые в танке нашёл, стал искать то, что мне нужно. Снял ДТ, набрал запасных дисков с сотни две. Если что, у меня 100 тонн свободных в хранилище. В домене освободил передат правкой сюда. Я планировал пополнять экспонатами музей, причем на которых сам воевал. Взять тот же Т-40. Носил с собой долго, это да, но использовал всего раз 10, а в бою так один раз, когда меня сбили в 44 у Берлина, я опустился на парашюте в тылу у противника. Да еще в окружении немцев, Спрятался тогда в танке и бил по ним из пушки. Потом прорвался. Хорошо пехота была, рота охраны тыла без пробития обошлось. Прорвался. Мог и без этого обойтись, но хотел попробовать. Так что я на этой плавающей танкетке был в бою. Под полсотни немцев точно уничтожил. Память. Да, я мог эту 34-ку сразу убрать в хранилище и достать у леса. Но я амулеты тестировал впервые, воспользовался моментом. Правда, казус с ветром был, позабавило, конечно, но ничего, решил эту проблему. Зато узнал минусы использования амулетов, что убирали вес. Помимо деталей я собрал в разбитых танках запасные комбинезоны, подобрал по размеру, нашёл шлемофоны, набрал достаточно для экипажа и вернулся на иробайке обратно. Расчёты оказались верны. Не зря же танк оставлял. Иначе бы тот в хранилище был. У танка, осматриваясь, стояли пятеро советских бойцов. Все простые красноармейцы: трое стрелки, один явно артиллерист, петлицы черные. и пятый боец НКВД из конвойного батальона, что в Бресте находится, как я понял. Выходя к ним из-за елки, с готовым к бою танковым пулеметом в руках, я спросил: "Кто такие?" Те аж подскочили. Тишина. Только близкий рок от канонады у крепости, и тут я такой выхожу. Не шумел, не слышали они меня, вот и вздрогнули. Стоит отметить, что на пятерых у них было всего две винтовки Мосина, причем один из стрелков в каске, с подсумками. Скорее всего, на часах стоял сутки назад, когда война началась. Ну а дальше неразбериха и остальное с отступлением. До сих пор так и ходит, что не противоречит уставу. Боец НКВД, который, похоже, был старшим в этой группе, одернул форму, подошел и четко, кинув руку к фуражке, доложился. Товарищ сержант, боец отдельного конвойного батальона НКВД Меркулов. Выходим к своим, сборной группой бойцов разных частей. Взяв пулемёт к ноге, я козырнул в ответ, представившись. Сержант Павлов, девятнадцатая танковая дивизия, КОВО, Киевский округ, опуская руку растерянно спросил боец. Расслабься, сказал я. Я в отпуске к брату в крепость ехал. У меня брат училище закончил в этом году. Прислал телеграмму, куда его направили. Лейтенант Павлов, 42-я стрелковая дивизия. Хотел навестить, мы два года не виделись. А тут утром 22-го поезд разбомбили, вагоны горели. Все бежать, и я побежал. Так дальше к крепости и шел, недалеко оказалось. Пока не понял, что вокруг немцы. Вот танк нашел, Меня учили на нем воевать. Осталось экипаж найти. Ваши документы можно? Можно, только и ваши видеть хочу. Мы обменялись документами. Боец ничего подозрительного не обнаружил и вернул стопку моих документов, а я его книжицу. Да и остальных бойцов проверил. Документы все имели. Боец НКВД спросил, застегивая клапан на грудного кармана. "И что теперь, товарищ сержант? У меня брат в крепости. По времени уже должен там быть. Слышите, наши там в окружении бьются. Буду выручать. Одним танком? Не веря мне переспросил тот. И один танк в поле воин, если умеечи. А меня очень хорошо учили. Не то, что ваших танкистов. Видел я, как их жгли. Командиров за такое под трибунал отправлять нужно. Преступники они, а не командиры. Ладно, не об этом сейчас. Мне нужен экипаж. Беру добровольцев. Нужен механик-водитель, пулеметчик на место стрелка радиста и заряжающий. Я заряжающий в противотанковом взводе, сказал артиллерист. Приказывайте, товарищ сержант. Я шофёр, неожиданно сказал боец НКВД. Трактора хорошо знаю, думаю, справлюсь. Приказывайте, товарищ сержант. Остальные бойцы тоже выразили готовность поучаствовать. Удивили, но, видимо, устали скитаться и хотели примкнуть хоть к кому-то уверенному в своих действиях. Тем более я командир. Хорошо. Сейчас обслужим машину, поедем и приступим. Двое бойцов останутся тут. Мы сюда и вернёмся. Нужен пулеметчик. Кто знает ручные пулеметы? Двое стрелков подняли руки. Танковый немного другой, но разберетесь. Значит так, за теми елками метрах в двадцати лежит куча вещей. Пулеметные диски, комбинезоны. Бежать туда, принести все сюда. Работаем. Те убежали, а я ключом открыл башенный люк и, забравшись внутрь, откинул люк мехвода. Когда выбрался, бойцы уже принесли все, что было в стороне. Далее я отобрал себе чистый, почти новый комбинезон моего размера и шлемофон. велев остальным, кто войдет в экипаж, разобрать комбинезоны. Сказал, что я мол педант, раз обязаны танкисты быть в шлемофонах и комбинезонах, значит, должно быть. Выбранный стрелок устроился на месте стрелка радиста. Я помог ему установить пулемет на место, показал, как быстро менять диски, и он стал раскладывать запасные панишем. Потом бойцу НКВД показал, как управляется машина, объяснив сильные и слабые её стороны, какие команды буду давать и как выполнять. Ну и артиллеристу, что на месте заряжающего устроился помог. Он уже привыкал, осматривал, что где. Там довольно тесно было. Бойцы уже комбинезоны надели, да жарко, но надо. Бойцы, что снаружи оставались, за винтовками приглядывали. Один развёл костерок, подвесил котелок, чаю попьем». Я припасы выдал, мы поели. Дальше боец НКВД, его Севастьян Меркулов звали, сам запустил движок, погозовал, включил зарядку аккумуляторов и тронул машину с места. Пулеметчик рядом помогал ему включать скорость, тут немало сил прикладывать нужно. Бойцы знали это, тренировались уже, пока машина стояла. Мы развернулись и покатили к дороге, набрав скорость 20 км в час. Дрон все показывал вокруг. Я выбрал удачное время. По дороге шла в основном пехота с редкими противотанковыми пушками. Вблизи было шесть штук. Но главное, по обочине, обгоняя пехоту, в автоколонне шло пять самоходок артштурм. «Короткая», — скомандовал я Меркулову по внутренней связи. Она работала. Все шлемофоны проверены. И тот, зная, что это за приказ, остановил танк сразу, как мы появились на виду. Танк качнулся вперед и замира. А я уже подкручивал колесико на водке и нажал на педаль. Пушка грохнула, гильза вылетела. Заряжающий, его фамилия Кривошеин, подхватил гильзу, выкинул наружу через полуоткрытый башенный люк и сразу сунул следующий бронебойный снаряд. Танк катил вперед. Немецкая пехота разбегалась. Экипажи самоходок, что сидели на броне, шустро лезли внутрь, но не все. Мой первый бронебойный снаряд попал точно в машинное отделение головной самоходки, Отчего та ярко вспыхнула. В баке попал и в мотор. "Короткая", скомандовал я и послал снаряд в баке второй самоходки. Та еще не успела развернуться и подставить крепкую лобовую броню. Танк снова рванул вперед. Пока вторая самоходка разгоралась, работал пулеметом стрелок, а я поглядывал вокруг с помощью дрона. "Стой!" скомандовал я михводу и начал посылать снаряд за снарядом в самоходке. Дальность невелика, велика, 200 м. Снаряду хватало, броневой мощности проламывать и лобовую броню. Самоходки по нам тоже стреляли, но дело в том, что я встал за корпусом подбитого Т-26. Да, броня у него лёгкая, но пока снаряды самоходок её пробивали и добирались до нашей брони, тоже были сильно ослаблены. Звон то и дело стоял, три рикошета в башню. Но все пять самоходок горели. Я не жалел снарядов, чтобы поджечь их. Обходим танк и вперед. Там противотанковое орудие. Давим их и идем по дороге в город. Все ясно. Да, подтвердил экипаж. Я прикрыл башенный люк. Мало ли, какой пехотинец заскочит и гранату сунет. И мы рванули без остановок. Работали курсовой пулемет испаренный. пареной. хватало. Диски опустошались один за другим. Три раза я пушку использовал, хотя снаряды берёг. В крепости пригодятся. Мне два бронетранспортера и пушечный броневик попались. Даже на ходу я точно поразил их. А это несложно. В упор бил, проезжая мимо, и снова работали пулеметы. Пехота разбегалась или залегала. Отличные цели. Вообще для чего я это все устроил? Ну, помощь нашим в крепости, понятно. Хотя, честно скажу, что сомневаюсь в результате. Может, Даже и прорвусь внутрь, но это максимум возможного. Пробить брешь и вывести людей вряд ли выйдет. Если только усыпить немцев ночью с станером и под шумок со стрельбой в атаке вывести. Что по экипажу, то это да. Случайные люди в танках и не бывали. Но я хотел знать, что они могут по сравнению с профессиональными танкистами. Мы ведем бой, атакуем, уже хорошо. Много косяков я поправляю, бойцы на связи. Слышат и убирают недочеты. Учатся на ошибках. Если опытный экипаж танкистов сделает 5 прицельных выстрелов то да на ходу, то мой едва три давал. А танк гнали по дороге, подминая ту пушку, ту повозку, то сбрасывая с дороги грузовик. Мы немцев и из пулеметов обстреливали. Некоторые горели за кормой. Меркулов смог разогнать танк до 35 километров в час. За кормой у нас такой столб пыли, не видно, что сзади происходит. Впрочем, дрон здорово помогал. Внимание, впереди на въезде в город артиллерийская засада. Нас ждут. Мехвод, уходи вправо, в город через проулки зайдем». Давай вправо. Танк повернул, и мы помчались по полю, подминая кустарник, въехали во фруктовый сад и под хруст забора заехали на подворье частного дома. По нам успела отработать та батарея в 50 мм. Для ее снарядов наша броня не такая и крепкая. К счастью, Всего два попадания, и оба в рикошет. Одно у кормы на наклонном листе брони, там топливные баки у нас. Другое по башне. Ничего, чуть контузило, а так порядок. Повалив ворота, мы выехали на улицу города, повернули на перекрёстке. давя танкам технику. Её на улочках хватало, особенно легковых машин. И двинули дальше под панику в городе. Туда, где засады или мы не проедем, я не направлял машину. Иногда мы проезжали по участкам, валя заборы, но проехали город. Пулемёты работали редко, укрытий много, и немцы прятались. Но некоторые, на удивление, резво выскакивали поперёк курса, и мы успевали их срезать. Всё, город позади, а впереди покрытая дымами пожаров, обстреливаемая крепость. Не стоит думать, что я рванул к цитадели. Тут дорога на неё вполне целый мост, и пусть завалы на въезде, но мы бы проехали. Нет, В крепость можно тремя способами попасть. Я определил другой, но сначала нужно поработать по штабу и дивизии, что блокировала и брала крепость, и особенно по её артиллерии. Большая часть её пушек ещё на том берегу Буга, но и на этом уже хватало нескольких батарей гаубиц и намётов, особенно в батальонных. Они наша цель, пока не попадём внутрь крепости. "Впереди гнездо с миномётом, за кустарником, дави", командовал я. Танк тряхнуло, пока мы по окопу проезжали, подминая орудие вместе с расчётом. Тот не успел выскочить. Дальше раздавили несколько противотанковых пушек. В основном пулемётами работали, но когда выехали к лёгким гаубицам, батарея из пяти стволов. Я не пожалел бронебойные. В казённике стрелял, выводя их из строя. И дальше. В одном месте у стен казармы приметил огнемётчиков, те жгли наших струёй огня в бойнице. И осколочным снарядом вызвал огромное огненное облако взрыва. Огненная смесь рванула. Те, на кого попало, горели, катаясь по земле. Сами к нам пришли. Наш танк уже дважды поджигать умудрились, попадая бронебойными снарядами, но я тушил амулетом огнетушителем. Мотор работает, ходовая не совсем в порядке. После стольких таранов хрустит, но работает. И вот, пройдя по мостку через арку башни, снеся баррикаду из мусора и тел погибших, мы оказались в крепости. При въезде стоял сожженный защитниками танк, немецкая тройка, а я работал дальше. Дрон показывал цели, я по ним, то из пушки, то из пулеметов. Немцы засели в одном из зданий кольцевой казармы плюс в церкви. Я нагло встал, нечем им меня поразить, и посылал снаряды точно в окна и бойницы. Дрон сканером показывал, где живые, и я в те помещения стрелял. Так и с кольцевой казармой. Наши под таким прикрытием выскакивали из зданий, где занимали оборону, и бежали толпой, кто к нам, а кто брать те здания, что я обстреливал. И ведь взяли. Пока все стихло, немцы снаружи тоже приходили в себя. Атака одиночного танка для них стала неожиданностью. Я открыл башенный люк и, выскользнув наружу, козырнул пяти командирам. Тут и полковой комиссар Фомин был, и майор Гаврилов, и еще несколько командиров, известных по обороне этой крепости, мне известных. Сержант Павлов, девятнадцатая танковая дивизия, Киевский особый военный округ, в отпуске. Тут случайно оказался, к брату приехал, лейтенанту Павлову. Он в 42-ю стрелковую дивизию получил назначение. Должен уже быть. Точно, был Павлов. В мой полк направили, оформить не успели, подтвердил Гаврилов. Какое училище заканчивал? Подольское. Точно он. Я не понял. Это не помощь нашей армии, спросил Фомин. Ваша армия драпает, только пятки сверкают, товарищ полковой комиссар. Видел я, как ваши танкисты атакуют. У нас бы их командиров под трибунал отдали, все машины и людей сгубили. Были бы тут наши дивизии с Украины, мы бы уже натянули немцев на кукан. Кобрин сдали, дальше отходят. Ближе всего наши в сторону Пинска. Я у пленных узнавал. Знаете, немецкий? Да, говорю. "Сержант", окликнул меня знакомый голос. Я обернулся и опознал старшину Овечкина. "Лейтенант Павлов твой брат, мой. Погиб он сегодня под обстрелом. Извини". Я нахмурился и вздохнул. "Хочу видеть его, попрощаться". Мои танкисты тоже вылезли, очумелые от стрельбы, громко говорили. Тут и бойцы конвойного батальона были. Несмотря на то, что лицо Меркулова закоптилось, узнали его. Я велел танк стене перегнать, начать снаряжать пустые диски к пулемётам, а сам, пока шли к зданию, где тело Павлова осталось, общался с командирами. "Я с этой стороны зачистил оборону, можно прорваться. Встану на валу и буду вести огонь, боезапас пока есть. Экономил, помогу прорваться. Только поторопиться нужно, пока те свежие силы не перекинули". И не перекрыли этот выход. У меня на всех патронов и снарядов не хватит, и так уже потратился. Идея пришлась по нраву. Других у них все равно нет. А тут танк, тем более средний, может и выйдет. А мы зашли в казарму, где держал оборону старшина Овечкин, и меня подвели к ряду погибших бойцов. Сдернув с них простыню и подняв облако пыли, мне показали тела. Осмотрев их, я повернулся к лейтенанту Шаблину, что меня сопровождал, Каменный Гаврилов готовили прорыв, их не было. И спросил: "А где брат? Это не он?" Указал тот на тело диверсанта в форме лейтенанта Красной армии. "Я брата два года не видел, но это точно не он. Брат зеленоглазый брюнет, а тут блондин голубоглазый. Я его не знаю. Может, однофамилец?" Старшина: "Где документы лейтенанта?" "У меня". Тот нашел в кармане и протянул небольшую пачку документов. Мы с шаблоном вместе изучали их. Нет, это документы брата, точно, все совпадает, и день рождения. Да, все, Только этого парня я не знаю. Погодите. Я стал шустро расстегивать нагрудные карманы и достал фотокарточку. Вот, наш совместный снимок. Брат как раз в училище поступил в курсантской форме. Фото я сделал, фотомонтаж. Даже чуть состарел снимок, как будто ему два года, поистрепал на углах. На фото два парня. Старший Павлов, 18 лет, в форме курсанта. И рядом младший брат, 16 лет, в гражданской одежде. Лица чётко видны. Шаблин сравнил с лицом диверсанта. Никакого совпадения. Похоже, диверсант. У нас такое было. Захватят командира нашего, убьют, и с документами его действуют. Они же настоящие. Мне жаль, сержант, но скорее всего, твой брат уже несколько дней как мёртв. Я сгорбился, и Шаблин похлопал меня по плечу. Кстати, Мои документы он тоже проверил, очень тщательно. Фамилия и отчество совпадали. А дальше я бегом к танку и мы рванули через ту же арку обратно. Два снаряда по выходу схватили. Нас ждали. Рикошет и болванка в броне застряла. Защита спасла от отлетевшей окалины. Я расстрелял орудия с расчетами, те самые в 50 миллиметров. Перекинуть успели. Два других чуть дальше. У меня четыре снаряда осколочных осталось и пять бронебойных, не пожалел. Вот и крутился под огнем, выбивая пулеметы, пушки, минометы. И когда убедился, что тут подчищено, пустил через башенный люк красную сигнальную ракету. Вот теперь наши рванули, а я поддерживал, выбивая пулеметы. Они тут больше всего плохих дел натворить могут. Наши бежали по мосту, по ним несколько пулеметов работали. То и дело кто-то из бойцов вываливался из колонны и падал на настил моста или в воду. На редких носилках и шинелях несли раненых. Не бросили, это хорошо. Я отчаянно пытался погасить пулемёты, в основном расчёты, но новые то тут, то там проявляли себя. Когда танк дёрнулся, я и не понял почему, а потом дрон показал, что одна гусеница расстреленная лежит. Да тут уже не починишь. Гусеницу потеряли. Механик стрелок покинуть машину. Стрелок, снимай пулемёт и диски прихвати. Заряжающий с вами. Выбирайтесь через люк мехвода. Сверху снять могут. Пока бойцы выбирались, прихватив вещи, пулемёт сняли, хотя и не сразу. Стрелок подал его заряжающему, что уже был снаружи, как и мехвод. И диски стал подавать, а потом и сам выбираться. Я же крутил башни и стрелял короткими очередями по противнику, приметив неплохую цель. Сам зарядил пушку снарядом и выстрелил бронебойным. Снаряд попал в бронетранспортёра с зениткой в кузове, что выполз на открытую местность. Видимо, командир борта решил, что я без снарядов остался. Раз одни пулеметы использую. Глазомер не подвел. Точно в двигатель попал, и бронемашина начала медленно разгораться. Я продолжал опустошать диски. Их не так и много осталось. Да изредка стрелять А рядом мимо бежали бойцы, кто-то что-то нес, оружие, раненых, некоторые какие-то ящики. По моим прикидкам, крепость покинули порядка четырех тысяч человек. Причина, почему я выбрал именно эту сторону, тут до довольно крупного лесного массива километра четыре по прямой. А так все вырублено и вычищено, чтобы оборону держать. Редкие минометные разрывы вставали. Чуть дальше и арта присоединилась. Корректировщики начали работать, но наши вырвались. Уже единицы или мелкие группы покидали крепость. Я выпустил последний снаряд, поразив очередную цель, перебрался на место михвода, а мотор работал и сдал назад. Танк медленно полз, скользя с одной гусеницей, и с разворотом съехал в низину. Заглушив мотор, я выбрался из танка, поглядел в спины последних убегающих бойцов и убрал танк вместе с гусеницей в хранилище. Он будет жемчужиной моей коллекции в музее. Все мои находки имели видеофайлы со съемками с дронов и записи нейросети, как я их использовал. Вот этой машине будет посвящена отдельная видеосъёмка. Дроны, нейросеть, они все пишут. Я заархивирую, а то у дрона комп через три дня удалит, чтобы память очистить. Закинув вещь мешок за спину, я под подемолетам скрытности побежал нагонять своих. Часть бойцов и командиров уже скрылись в лесу. Я не дал фланговыми ударами отрезать их от леса. Нет, тут дрон с станером поработал. Я не разорвусь, все прикрывать огнем танка. Дрон показал, что экипаж мой убежал недалеко и укрылся в небольшом пулеметном окопе, выкинув наружу тела двух немцев из пулеметного расчета. Очередь моего пулемета, спаренного с пушкой, снесла их головы. Не самое аппетитное зрелище. Мехвот возился с МГ, как я понял, перезаряжал. Лента была расстреляна, остальные ожидали меня. Прибрав карабин и кобуру с пистолетом с немцев. Приятно. Значит, пользуюсь уважением. Пока я к ним бежал, присел у парня-бойца, который упал, словив пулю в ногу. Остальные неслись вперед и не обращали внимания на его просьбы о помощи. Отключив амулет скрытности, я быстро накинул жгут на ногу. Пуля попала выше колена, задев кость. Закинул парня на загривок и поспешил к бойцам. Штаб дивизии перекидывал сюда силы с других сторон. Немцы меня теперь видели, постреливали, защита пули отбивала, и они рядом свистели. Парень красноармеец, которого я нёс, лишь постановал, и его моя защита прикрыла. Бойцы меня рассмотрели и привстали. Заряжающий замахал руками, чтобы я их увидел. Пробегая мимо, я крикнул: "За мной!" Бойцы рванули следом. Заряжающий нёс коробки с патронами для трофейного пулемёта. Похоже, они качественно обчистили немцев. А что? У нас до сих пор нет личного оружия. Карабин с перезаряжающей забрал, пистолет мехвод вместе с пулеметом. Диски для танкового пулемета нес стрелок. Их там три в запасе. Бежим к тому бронетранспортеру!» — крикнул я. Да, немцы хотели срубить наших, отрезав от леса. Для удара сюда шла пехотная рота под прикрытием трех бронетранспортеров. Два я подбил. Один горел, второй просто накренился и дымил с разбитой ходовой. Мой последний снаряд по нему был использован. А вот третьего дрон станером обработал. Тот подергался и заглох, когда шофера вырубило, да всю роту вырубило. Я этот удивленный ганомаг и планировал использовать, когда мой танк гусеницу потерял. Бежали мы уже не за нашим, наискосок. Дрон не дал нас активно обстреливать, усыпив немцев. Мехвод подбежал, бросил пулемёт и с ходу взлетел на правый борт, перевалившись внутрь. Он нам изнутри задние десантные дверцы и открыл. Внутри пятеро немцев было. Я тут считаю, и офицера, и шофёра, поэтому скидывая раненого, я стал отрывисто отдавать команды: Всех немцев наружу и добить ножом. Они, похоже, живые, но контуженные. Собрать оружие и документы для отчётности. Быстро работаем. Пистолет и автомат с офицера мне. Сам я рванул к дверце водителя, открыл, ручка работала. Сбросил шофера на землю, сняв ремень с подсумками, достал документы, по карманам пробежался, ну и мелочевку забрал, те же наручные часы. Они у него были. Сам прыгнул на его место и запустил двигатель, оставив его довольно громко тарахтеть. Бойцы уже справились. Я шофера финкой в грудь ударил. Вот и тут Меркулов сам исполнил немцев, включая офицера. После чего я велел затащить нашего раненого и закрыть задние дверцы. Кинул им перевязочный пакет, чтобы раненого перевязали, и сам тронул машину с места. Объезжая высокий кустарник, который слегка прикрыл машину и помог нам всё проделать, мы поехали обратно в город. Бойцам я запретил высовываться, чтобы не выдать себя. Пусть думает, что свои едут. И сам бронежалюзи закрыл, чтобы меня снаружи не было видно. Стрелок мой разбирался с трофеями, изучая ранцы на предмет съестного. Меркулов и заряжающий занимались раненым, накладывали повязку прямо поверх красноармейских шаровар. Заодно опросили ослабевшего бойца, хотя он успел изрядно крови потерять. Ха, из шестой Орловской стрелковой дивизии РККА, он этого года призыва, молодой совсем. Закончив, Меркулов поглядывал в бойницы, а мы уже в город въехали. Улочки по сторонам Командир, куда едем? крикнул он мне на ухо. «За теми двоими я обещал вернуться. Понял. Почти сразу дрон показал одно действие во внутреннем дворике трёх многоквартирных домов. Там местные националисты, избивая на ходу, выкинули из подъезда троих: девушку военфильчера, раненого сержанта пограничника и бойца погранвойск. Все в нашей форме, Сильные, сбитые, но живые. Видимо, прятались в одной из квартир, но их нашли. Подозвав жестом Меркулова, стал сообщать ему на ухо. Сейчас во дворик многоквартирного дома заедем. Там местные бандиты нашли наших. Девушку врача и двух пограничников. Избивают их, явно немцам сдать хотят. Заедем и уничтожим. Наших с собой возьмем. Поможете им забраться? Правым бортом в станок противнику. Стрельба на близком расстоянии. Используйте оба автомата и пистолет. Объясни задачу остальным. Понял? Тот быстро поставил парням задачу, объяснив, что каждому делать. И те начали оружие проверять. А я, дважды повернув, проехал с эхом работы двигателя по арке и въехал во дворик, где, повернув, встал правым бортом к бандитам. Вокруг немало местных жителей было, и некоторые с интересом за этим наблюдали. Многие даже со злорадством. Может, они издали наших. Я кивнул, и бойцы появились над бортом, сразу открыв огонь. Молодцы, стреляли короткими очередями, наших не зацепили. Бандиты суетились и постоянно перемещались. Сложно понять, сколько их. Казалось много, но на самом деле девять, семеро вооружены винтовками. У них на рукавах белые повязки были. Бандиты задёргались и попадали, сражённые пулями. Двое рванули к подъезду, столкнувшись в дверях, одного срезал заряжающий, но второй ушёл, зажав раненую руку. Похоже, кость перебита. Я тоже дверь открыл и выстрелил в бок пробегающему мимо гражданскому, парнишке лет шестнадцати. Тот участвовал в избиении, пару раз пнул сержанта по ране, потом в голову ему, отчего тот расплескал мозги по низу стены здания рядом. К парнишке с воем кинулась женщина, видна мать, упала на него, завывая. Подумав, я и ей выстрелил в голову. Раз вырастила подонка, то и ей не стоит давать жить дальше. Ещё мстить начнёт, такие страшны вместе. А пистолет офицера мне Мехвот передал вместе с кобурой. Пока Мехвот короткими очередями добивал бандитов, он очень хорошо понял такие слова, как контроль недобитков. Двое других бойцов выскочили наружу и по очереди затащили троих избитых в машину. Те, похоже, сами двигаться не могли. У девушки ещё и истерика началась. Поняла, что свои спасли. Сложно не узнать советских танкистов. Как двери закрылись, Я развернул машину в три приема и выехав наружу покатил прочь. Петлял по разным улочкам, покинув город не по центральной дороге, и через 15 минут подъехал к тому хвойному леску. Остановился недалеко от места, где ранее стоял танк. К этому моменту девушка пришла в себя и выяснив, какие у нас есть медикаменты, осматривала всех раненых и побитых, забыв, в каком состоянии находится сама. Пришлось отправить Мехвода, чтобы забрал двоих наших. Они спрятались в ёлках, видели и слышали нас. Их посадили в десантном отсеке, и мы сразу двинули дальше. За руль Меркулов сел, а я рядом. Кабура с пистолетом уже на ремне была, я подвесил, пока тот отходил. Пересекли дорогу. Три часа прошло, а самоходки ещё дымятся, хоть и слабо. Некоторые разворочены внутренними взрывами. Бойцы, которые из танка не очень хорошо видели результаты нашей работы, Сейчас в бойнице таращились, радостно переговариваясь. Проехав главную дорогу, по ней снова шло движение немецких войск. Мы стали углубляться в поле попросёлочной, в сторону Пинска, надо найти вырвавшихся из крепости бойцов и командиров. Там командовали Гаврилов и Фомин, его зам по политической части. Ну и присоединиться. вместе и доберемся до наших у Пинска. Где сейчас отряд Гаврилова, я видел. Ехали им на перерез часа через два встретимся. Они со всей поспешностью продолжали уходить от крепости. Кстати, пересекая ручей, мы задержались почти на час. Многие обезвожены, пили жадно, да с собой воды в емкости набирали. Раненых свежих перевязали. Там и медики с врачами были в грязных халатах. И вот двинули дальше. Бронемашину укрыли в лесочке под деревьями на берегу речки. И пока парни ужинали, кормили новеньких, помогали обихаживать избитых и купались, я покинул их и на аэробайке улетел. Довольно далеко, а вернулся через час. Достал из хранилища новенький танк, 34-ку, с полным БК и топливными баками. Снял с железнодорожной платформы, немцы уже захватили эту станцию, и подкатил к бойцам, перевязилем. У нас снова есть танк, новый. Экипаж начал занимать его, обустраиваться на местах. На бронетранспортер я посадил оставшихся бойцов. Один умел водить, а командовать ганомагом стал временно сержант пограничник Сидя мог, В сознании был